Аккумулятор. Лидер – это источник энергии и смыслов. Тот человек, который обеспечивает этими важнейшими питательными веществами всю систему и умеет донести их до каждого члена команды. Какие правила существуют в этой сфере? Какие управленческие методы приемлемы, какие нет? Как, в конце концов, не посадить батарею? Слушайте следующую главу и узнаете. Чуть-чуть номер 10. Слова террористы. Это единственная глава, в которой я использую слова «начальник» и «подчиненный». В моем обычном лексиконе этих слов нет, и не только по моральным соображениям. Я считаю, что они очень дорого стоят. В прямом смысле, это слова террористы. Тот образ мышления, который предполагает их регулярное употребление, неизбежно ведет к убыткам, неэффективности, бедности. Я предпочитаю другие слова. Коллеги, друзья, сотрудники. От слова «сотрудничать» а не подчиняться. Даже некоторые профессии мы стараемся в своей компании не называть. У нас нет старших и младших продавцов. У нас нет парковщиков и сторожей. У нас есть специалисты. И со словом «слесарь» мы тоже стараемся быть поаккуратнее. Да, в большинстве автосервисов вам предложат услуги автомеханика, который должен призвать на помощь автослесаря обычно работающего с ним в паре. Но мы не используем эти слова, причем не только при общении с клиентом, но и в своем кругу. Ведь если следовать этой логике, то автомеханик отличается от слесаря тем, что он голова процесса ремонта, а слесарь – рабочие руки. И вот мы механика априори возвысили, а слесаря унизили. Зачем? Ведь как вы к человеку относитесь, так он и будет работать. Прямо сейчас. Найдите через функцию поиска в своем компьютере все файлы, в которых есть слова «начальник» и «подчиненный». Доклады, отчеты, скрипты и так далее. Прочитайте хотя бы десяток из них. Попробуйте заменить их на «руководитель» и «сотрудник». Чувствуете разницу? А теперь уберите «начальника» и «подчиненного», хотя бы из своего лексикона. Навсегда. Чуть-чуть номер одиннадцать. Притча о собаке и олене Жила-была одна собака. Она с завистью наблюдала за оленями и завидовала тому, как быстро они бегают. Собака много раз пыталась догнать оленя, но никак не получалось. Однажды она спросила, «В чем твое преимущество?» Олень задумался, «Даже не знаю. Может быть, дело в том, что у меня хвоста нет, а у тебя есть». «Наверное, он тебе мешает во время бега». Недолго думая, собака себе хвост отгрызла, но быстрее бегать от этого не стала. Мораль этой северной притчи проста. Олень – это олень, а собака – это собака. Этого не изменишь. Применительно к менеджменту это означает следующее – да, Ричард Брэнсон, один из самых богатых жителей Великобритании, предприниматель, основатель корпорации Virgin Group, включающий около 400 компаний различного профиля, гениальный предприниматель и управленец. Но стоит ли ему во всем подражать? Автоматически в бизнесе ничего не бывает. У каждого руководителя свой образ мысли и образ действия. Личный стиль – это повторяющееся типичное поведение, которое предсказуемо и проявляется всякий раз как реакция на стандартную ситуацию. Это как ваш почерк. Нужно пропускать все через свою собственную индивидуальность, чтобы нащупать именно свой путь успеха. Можно неукоснительно следовать советам всех бизнес-гуру мира и получить нулевой, даже отрицательный результат. И в то же время реальный опыт одного вашего дня стоит больше, чем тонны рецептов от всех Брэнсонов, Баффетов и Цукербергов. Слушайте всех, будьте открыты новому, но берите только то, что ваше. Прямо сейчас. У вас есть предприниматель-кумир, но вы никак не можете достичь того же, что ваш идеал? И не надо. Если вы заочно научились у него двум-трем вещам, этого более чем достаточно. Остальное просто не ваше. Чуть-чуть номер 12. Коктейль. Существует много управленческих методов. С диктаторскими все понятно, это мы уже обсудили. У него есть мягкий подвид, авторитетный, не путать с авторитарным. Во главу угла ставится личный опыт. Все за мной, без вопросов и возражений, я знаю, как надо. С ним соседствует образцовый стиль. «Делай, как я, прямо сейчас». Рядом стиль наставнический «Попробуй, возьмись, я помогу». Далее партнерский «Сделаем вместе». Отсюда недалеко до демократического или коллегиального стиля «Мнение коллектива, распределение полномочий» и его основной рефрен «Сможешь сделать». И, наконец, либеральный подход. В нем как бы нет явного активного участия руководства. Такой стиль оптимален для коллективов с высокой долей индивидуальной работы и необходимостью самостоятельности в принятии решений. Однако он легко трансформируется в анархический, когда управляющий плывет по течению и может приплыть совсем не туда, куда планировал. Успешные генеральные директора создают некий микс, комбинируют в разных ситуациях разные стили и стратегии руководства. Но в любом случае очень важен личный пример. Проверено, решительность и уверенность лидера быстро передаются команде. Прямо сейчас. Самим вам едва ли удастся объективно ответить на вопрос, какой у вас стиль управления. Поэтому лучше обратитесь с этим деликатным вопросом к людям, которым доверяете. И как только поймете, что это и есть ваш стиль, следуйте ему неукоснительно. Чуть-чуть номер 13. Все дебилы. Заводить автомобиль, как и свою компанию, можно по-разному. Многие руководители предпочитают диктаторский стиль. Никаких вопросов и рассуждений. Делай, как я сказал. И в определенных условиях это даже работает. Один мой знакомый тренер исповедует авторитарные методы, и ему удалось вырастить чемпионку. Ей, правда, не позавидуешь. В наказание за малейшую провинность или непослушание он заставляет ее отжиматься и приседать. «Что ты сказала?» «Еще 10 отжиманий». «Ты так и не поняла, что не права? Еще 20. Но такая диктатура всегда плохо заканчивается. То, что подходит для индивидуальной работы, причем в особых случаях, чаще всего совершенно непригодно для управления большим коллективом. У меня был знакомый владелец бизнеса по обслуживанию и ремонту Ауди. Когда мы встречались, он каждый раз жаловался на сотрудников. «Все дебилы! Пока не приеду и всех не построю, люди не работают!» А у него было пять предприятий, на каждом он появлялся в определенный день недели и планомерно строил. Однажды ко мне пришла устраиваться на работу его бригада диагностов. Я их, конечно, стал спрашивать, почему они ушли. Отвечают, сил больше нет. И ладно бы такая палочная система приносила результаты, так нет же. Когда шеф по вторникам приезжал к ним на предприятие, сотрудники старались не появляться ему на глаза. А кто не спрятался, тот получал полный заряд мата. Людей поэтому и не было на рабочих местах. В конце концов, у моего знакомого постепенно развалился весь бизнес. И он так и не понял, почему. Прямо сейчас. Попробуйте хотя бы один день не повышать на своих сотрудников голос и посмотрите, изменится ли что-нибудь. Чуть-чуть номер 14. Очень, очень хреново. Знакомый генерал-полковник в отставке, бывший командующий родом войск, рассказал мне поучительную историю из своей лейтенантской молодости. Я только окончил училище, прибыл в воинскую часть. Мне дают взвод и предупреждают, что скоро приедет командир полка с проверкой. Ну я готовлюсь, тренирую свой взвод. Проходит месяц-два, приезжает комполка, ходит, инспектирует. Дошла очередь и до меня. Он мне вопрос, другой я волнуюсь, с запинками отвечаю. Полковник отчеканивает. «Очень, очень хреново». Я чуть дар речи не потерял, а он развернулся и ушел. Я опять занимаюсь солдатами, из кожи вон лезу. Новая проверка. Рапортую, о комполка мне на следующей проверке коротко. «Очень хреново». Вместо двух «очень», на этот раз одно. Ладно, я вздохнул, решил не дергаться, раз такие дела и уже в спокойном режиме занимаюсь со взводом дальше. Проходит время. Опять приезжает наш полковник. И на этот раз я слышу от него всего одно слово. Хреново. Я опять в стрессе сильнейшем. Да что же это такое? Как не старайся, результат один и тот же. Но тут подбегается служивец и поздравляет. А оказывается, у нашего командира, человека с двумя высшими образованиями, только три оценки. Очень-очень хреново, очень хреново, и просто хреново. То есть отлично. И получается, что я один из первых в части получил высший балл. Сделал все безупречно. Нужно ли поступать так, как этот командир? Хвалить, делая вид, что ругаешь, чтобы, не дай бог, не прослыть мягкотелым? Не знаю, в армии, может, такой метод и уместен. Рассказчик ведь вырос все-таки из лейтенантов командующего армией. Возможно, командир полка проверял его на стойкость. Но в бизнесе, где приказов не бывает, все поступки руководителя обсуждаются, и сотрудник имеет право дезертировать в любой момент. Так вести себя нельзя, ни в коем случае. Иначе за вами в атаку не пойдут. Прямо сейчас. Поройтесь в памяти и вспомните случаи, когда от вас уходили люди вроде бы без всякой видимой причины. Попробуйте провести маленькое внутреннее расследование. Пообщайтесь откровенно с коллегами. Скорее всего, вас ждут интересные открытия. Если вы поняли, что сами виноваты в том, что потеряли этого сотрудника, позвоните ему, постарайтесь поговорить с ним откровенно и сделайте выводы. Чуть-чуть номер 15. Пряник, кнут, пряник. Разговаривают два руководителя. Один другому говорит. «Вот мы берем лучших, обучаем их, отправляем на семинары, проводим корпоративные мероприятия, всячески мотивируем, а они пишут заявления и уходят к конкурентам». А другой отвечает, «Что же тогда, надо брать худших, не обучать их и не мотивировать, чтобы они деградировали, никуда не уходили и оставались у нас?» «Систему развития сотрудников я в свое время подсмотрел в концерне Audi в ФРГ и взял с них пример». Ввел норму в 16-18 часов обучения, в среднем, на каждого сотрудника в год, начиная с парковщика и заканчивая гендиректором. Но чем важнее твоя профессия и должность, тем эта норма должна быть больше. У продавцов, например, 60-80 часов в год. И отвечает за это HR-директор вместе с руководителем подразделения, а учет ведет HR-специалист. Лучшие компании в России тратят на обучение сотрудников 1-2% выручки. Лидеры – до 3% выручки. Но если и зарплата достойная, и развитие поставлено хорошо, а текучка кадров в вашем подразделении все равно высокая, значит, дело лично в вас. Исследования однозначно свидетельствуют – люди приходят в компанию, а уходят от конкретных людей, с которыми не хотят работать. Характер, напряженные личные отношения, чрезмерная нагрузка, слишком жесткий стиль управления – вот главные причины эмоционального выгорания. И руководителю не стоит жаловаться на текучку кадров, а обвинять самих увольняющихся – последнее дело. Это все равно, что расписываться в служебном несоответствии. Просто внимательнее посмотрите на себя. Я практически уверен, что главная причина бегства ваших сотрудников – вы сами прямо сейчас. Положите перед собой лист и попробуйте провести подсчет выданных вами сегодня кнутов и пряников. И не только количественно, но и на вес. Помните, когда после одного кнута идут три пряника, кнут запоминается лучше, даже если пряники были очень-очень вкусными. Чуть-чуть номер 16. Тень. Знай свое место. Любая компания, любой коллектив, любая страна, Это отражение, своего рода большая тень первого лица. Пришел президент-теннисист, все чиновники сразу побежали в теннисные клубы. Новый президент встал на горные лыжи, все тут же поехали в горы. Губернаторы начали вокруг каждого пупырыша развивать в своих регионах горнолыжные курорты. Стал президент играть в хоккей, все тут же начали записываться в ночную хоккейную лигу. «И я не говорю, что это плохо». Таково свойство человеческого социума – равняться на вожака. Другой вопрос – какой именно пример вожак транслирует? Сначала в ближайшем кругу руководителей, затем к примеру начинает следовать линейный менеджмент. Тот, в свою очередь, передает его на уровень сотрудников, на работников фронт-офиса, а работники фронт-офиса это отношение переносят на клиента. Есть такая родительская мудрость – не нужно исправлять детей – Исправляйте лучше себя, они все равно станут такими же, как вы сами. Правило применимо и в менеджменте. Если вы видите какую-то проблему, то первый вопрос, который вы должны задать себе, а не я ли ее источник? Если вы видите, что колл-центр стал равнодушно отвечать на звонки, задумайтесь, а как вы сами общаетесь со своими коллегами? Потому что именно вы формируете в них убеждения и привычки. Может быть, это ваша тень загородила солнце всей команде? Прямо сейчас. Проведите ревизию. В чем вы можете быть для окружающих хорошим примером? Вы бегаете марафоны, но не афишируете это даже в соцсетях? А может, зря? Ведь гораздо приятнее работать с шефом, который способен на такие подвиги, чем просто с каким-то малопонятным типом. Чуть-чуть номер 17 не надо больше атомных подлодок. Рассказывают, что как-то раз один умный человек из Министерства финансов пришел к Брежневу и говорит «Дорогой Леонид Ильич, мы тут закладываем в бюджет сумму на новую атомную подводную лодку. Но чтобы предотвратить тлетворное влияние Запада на советскую молодежь, мы предлагаем не строить очередную подлодку, у нас их и так уже, как у дурака-махорки». «Давайте лучше на эти деньги закупим, например, 3, 4, 7 фабрик по производству джинсов, завалим советскую молодежь этой дефицитной продукцией, чтобы они не сходили по ней с ума, не фарцевали, не гонялись за иностранцами, не заглядывали подобострастно к ним в глаза, не занимались контрабандой, а гордо носили свои советские джинсы». Но Леонид Ильич, лишь на минуту замявшись, твердо, государственно отрезался своей неповторимой интонацией. «Подводная лодка – это безопасность страны». В результате, как мы теперь знаем, СССР развалился, и не в последнюю очередь от недостатка джинсов и других приятных бытовых мелочей, которых людям не хватало. Пока мы строили субмарины, американцы завоевывали умы и души наших людей. Именно здесь проходил главный фронт холодной войны. А подводные лодки нам потом пришлось резать на металлолом, потому что их содержать было не на что. Главный ресурс в любой организации – человеческий. Все остальное второстепенно. И первое лицо, будь то гендиректор, генеральный секретарь или президент государства, должно всегда держать руку на пульсе и знать, что люди в его компании думают, чувствуют, куда они смотрят. Интересно ли им в вашей компании, и если да, то как можно поддерживать это состояние, а если нет, то почему? Прямо сейчас. А у вас в компании точно нет холодной войны? Ваши сотрудники счастливы работать с вами? Даже если это действительно так, вы уже сейчас должны думать о том, какое новое счастье вы сможете им предложить спустя какое-то время.